о котором речь впереди, и воспитывался до 14-летнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительницы его из фамилии Калязиных в девицах Агат, а в генеральшах Агафоклея Кузьминишна Кирсанова принадлежала к числу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 важного чиновника. Отец их вернулся к своей дивизии и к своей супруге и лишь изредка присылал сыновьям большие четвертушки серой бумаги, испещренные размашистым писарским почерком. На конце этих четвертушек красовались старательно окруженные выкрутасами слова «Пеотр Кирсанов, генерал-майор».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 за птичным двором. Он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством. А Аркадий рос да рос, тоже хорошо и тихо. Десять лет прошло как сон. В сорок году жена Кирсанова скончалась. Он едва вынес этот удар. Посидел в несколько недель. Собрался было за границу, чтобы хотя немного рассеяться.